пилок. «Дорогие мувскчане, земляки, братья и сестры! Да, позвольте мне вас называть так, братья и сестры, поскольку все мы, пережившие уже практически эту ужасную зиму, являемся, по сути, родственниками. Сограждане, родные мои!» Голос Орлова журчал приятно убедительно, чему способствовал и хорошо отрегулированный звук, подаваемый через микрофон и усилитель на колонке по углам зала. Большой зал мувской филармонии был наполнен менее чем на треть, но это были в основном весьма серьезные люди, мужчины. Вот именно, как сказал Орлов, пережившие, главы каких-либо семей, объединений. Олег, сидя в третьем ряду, обернулся, взглянул. Ага, корысть с зулькой далеко на задних рядах, с края по обыкновению о чем-то треплются. Но и видно, что серый время от времени бросает взгляды в коридор, контролируя там ситуации. Толян вообще с другого края зала присел на подоконник с индиферентным видом, Глядя через окно во двор, вроде его вообще все это не касается. А на самом деле, следя, нет ли готовящейся подляны. Да и все собравшиеся были отнюдь нелегковерными простачками. Простачки вон, под муском, в огромных сельскохозяйственных и в и коммунах мороженое лежат. Здесь собрались люди конкретные и недоверчивые. Так что зря Михаил Юрьевич тут соловьем разливается, скорее переходил к делу. Вон и спец скривился, сидя со своими помощниками поодаль. А во дворе пасутся его люди. И Сава щурится недоверчиво. Собрали их тут с трудом и не сразу. Но уж очень старался Михаил Юрьевич, внезапно вновь объявившийся в городе. И не боится же светиться. Хотя явно ведь что-то он нагадил в администрации перед уходом-то. Видимо, реально администрация каюк. Но в любом случае не попасть в ловушку это было основное для всех. И потому и все вместе и по отдельности по возможности контролировали обстановку. Мало ли что. Да и оружие на руках у собравшихся на небольшую войну хватит. Серьезные люди, пережившие, задираться с таким себе дороже. дарвов кажется, не собирается. Повестка дня была уж очень актуальная. Кодекс выживших. Реально, надо бы как-то упорядочить взаимоотношения. Что допустимо в новой ситуации, а что должно проходить по разряду беспредела. Все это надо было как-то утрясать. Опять же, кодекс кодексом. Но, как там говорили пираты из пиратов Карибского моря, это всего лишь список пожеланий. Без реальной силы, которая бы следила за его выполнением. То есть должны быть какие-то общие силовые структуры. Какие, на какой основе, с каким подчинением? Это все вопросы. Взаимоотношения с пионами опять же. Кто проходит как пион, по каким критериям, как поменять статус, за счет чего? Тоже важно, чтобы не скатиться в средневековый беспредел. Предварительно собирали письменное предложение. Кто есть пион? Человек, добровольно отдавший обеспечение своей безопасности хозяину взамен на труд по указанию хозяина. Было такое. А как тогда с ней добровольно? Или просто любой человек без оружия и эспион? Вопросы собственности. Как быть? Сам Олег в этом вопросе склонялся к простому. Кто чем владеет, да владеет. Но не все ведь наверняка согласятся. Передел не закончился. Он, можно сказать, только начался. Общественные работы. Весна вот-вот. Что станет с городом, когда начнут оттаивать тысячи трупов, оставшиеся в квартирах и на улицах? Значит, нужны какие-то мероприятия по очистке. Кто, как, какими силами. Финансовые вопросы. Что считать за деньги, то есть за единый эквивалент? Не крышечками же от пепси рассчитываться, и не патронами, как предполагали некоторые умники еще в ту эпоху. Вопросы безопасности. Или вот многих напрягало соседство с этими черными квадратами. Секта, не секта? Замкнутое некое сообщество, явно дисциплинированное и с идеологией. Как с ними быть? Действуют жестко, устремления их непонятно Кстати, ни одного из них, как сразу сообщил, еще до начала Орлов на собрании не присутствует. Хотя, как знать, могли Лазучка подослать с них, станется. Опять же, администрация и регионы, как быть? Война-то официально не прекращалась. В регионах тоже какие-то движения идут. Вот доносят, что некая армия объединенных регионов образовалась и растет. Не станет ли она соперником объединенной республиканской армии, которую тут вот анонсирует Орлов? И вообще, кто он такой, Орлов? Откуда вылез? Почему считает себя достойным возглавлять тут некие объединения? У олега это были свои соображения по личности Михаила Юрьевича. Но кто за ним стоит реально? Это был вопрос. «Нас мало! Мы должны сплотиться!» образовать некие выбранные органы власти взамен полностью дискредитировавших себя Надежно властных скатиться. органов так Образуемой называемой новой органы власти взамен полностью дискредитировавших себя властных органов так называемой новой администрации разваляясь в кресле за кулисами сбоку от сцены говорил в небольшое электронное устройство мужчина средних лет седой с мягкими интеллигентными чертами лица и в очках с золотой оправой. он говорил подсказывал о стоявший на сцене господин орлов получив текст в микронаушник С некоторой задержкой его в зал. Перед глазами мужчина в очках держал лист с текстом. Покончив с вводной частью, надо будет нацелить орла нашего Дона Рэбу, как называл он Михаил Юрьевич про себя, на обсуждение серьезных вопросов. И пусть сегодня ничего не решится, главное заранить зерно. Объединение необходимо, и оно будет. Вопрос, кто будет стоять во главе. А раз это исторически неизбежно, почему бы и не мы? Если бы тут за кулисами находился Владимир, он без труда узнал бы в нем своего старого знакомого Пламбриера. Но Владимир был в Ашанске и, надо сказать, решал сейчас примерно те же вопросы – объединение и совместные действия. Сигару, коньяк, есть хороший икс -хо. Или вы предпочитаете что-то помягче? «Понимаю, понимаю. Я сам в последнее время больше тяготею к вину. В частности, полюбил кинзмараули Грузинская Возраст, очевидно. Пожилой человек в черной флисовой куртке с отскидным кипушоном был сама любезность. Открыл коробку с сигарами, положил рядом на столик маленький ножик, гильотинку и зажигалку. Поставил бокалы, открыл настенный бар, действительно радующий обилием разноцветных бутылок. Положил на стол вскрытую шоколадку. Артист сглотнул слюну. «Это, конечно, не самодельные эльденцы и не самогонка Валерьевна». Здесь все по-взрослому. В то же время он понимал, что все это напускное на радушие, есть сейчас не более, чем проверка, зандаж, как он себя поведет, каковы его внутренние установки. Будет торопливо жрать деликатесы, захлебываясь коньяком, или для него что-то важнее, чем набить брюхо вкусным. Его провели сюда, в эту небольшую комнату-кабинет в глубине цитадели, как тут называли это сооружение. Двое молчаливых солдат, в таких же, как у этого мужчины, черных куртках с капюшонами. Обыскали быстро и профессионально. Чем-то они напоминали поведением монахов, в том числе и капюшонами, у них наброшенными на голову. или солдаты, или монахов-солдат, были такие во множестве во всех странах в смутные времена, что подчеркивали их квадратные номерки, пришитые на груди, с белыми многозначными цифрами. Хозяин кабинета повернулся от бара, держа в руках бутылку вина, и внимательно взглянул на гостя. На его груди на байке тоже был нашит номер, но отнюдь не многозначный. Единица, просто единица. Белая единица. Комрат Первый, как его называли, сопровождавший артиста. Я с удовольствием и благодарностью разделю вашу э, э, дегустацию, приподнявшись в кресле, начал артист. Для меня, проведшего много месяцев в скотских условиях сельского выживания, это и честь, и несравненный пир, поверьте. В то же время я хотел бы вначале покончить с делами. Вы видите, Тамга, как свидетельство того, что... Подошедший к столику первый, понимающий, покивал головой и прикоснулся с кончиками пальцев к лежащему лоскуту ткани с вышивкой. Погиб, значит, Васюк. Да, умер от ранения уже по дороге в муск в лесу. Коротко я уже поведал вам, если будет интерес, позже расскажу подробнее. Он доверился мне, мы совместно строили планы, как создать на месте этого сельского пункта опорный центр идеологии черноквадратного патриотического движения. Однако обстоятельства оказались сильнее нас. «Последнее, что он завещал мне перед смертью, вернуть Тамгу вам, как свидетельство о его верности идеи». Первый покивал. «Тамгу и...» «Да-да», — подхватил артист. «И этот пояс, полный золотых червонцев, это уже от меня. Считайте, что это мой первый взнос движения, если, конечно, вы сочтете возможным». «Верные и дельные люди нам нужны», — протянул первый, рассматривая артиста сверху вниз. «Погиб, говорите? Скончался у вас на руках». — А его спутник? — Да, — продолжил артист. — Я говорю, Чевер. Я не знаю, как его звали, только позывной. Это товарищ войска. Мы вместе с ним добрались до Мурска, и тут, как назло, столкновение с каким-то отморозком одиночкой. Пуля в голову. Так не повезло. — Да, невезение, — вздохнул первый. — Он же Абу Улям. — Невезение. Непонятно было, или он действительно скорбит о погибших соратниках, то ли не поверил ни единому слову. Ну что ж, давайте поговорим предметно.